Молодой хозяин сначала стал следовать за мной со всевозможным вниманием и прилежностью, но как по счетам оказалось, что в последние два года число крестьян умножилось, число же дворовых птиц и домашнего скота нарочито уменьшилось, то Иван Петрович довольствовался первым сведением и далее меня не слушал и в ту самую минуту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 распоряжению Всевышнего. Сие дружеских наших сношений нисколько, впрочем, не расстроило, ибо я, соболезную его слабости и пагубному неродению общему молодым нашим дворянам, искренно любил Ивана Петровича. Да нельзя было и не любить молодого человека столь кроткого и честного. С своей стороны,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 Кроме повестей, о которых в письме вашем упоминать изволите, Иван Петрович оставил множество рукописей, которые частью у меня находятся, частью употреблены его ключницею на разные домашние потребы. Таким образом, прошлую зимой все окна ее флигеля заклеены были первой частью романа, которого он не кончил. Выше упомянутые повести были, кажется, первым его опытом. Они, как сказал Иван Петрович, большую частью справедливы и слышаны им от разных особ. Однако ж имена в них почти все вымышлены им самим, а названия «сел» и «деревень» заимствованы из нашего от отчего и моя деревня где-то упомянута.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 Вот, милостивый государь мой, все, что мог я припомнить касательно образа жизни, занятий, нрава и наружности покойного соседа и приятеля моего. Но в случае, если заблагорассудите сделать из всего моего письма какое-либо употребление, все покорнейше прошу никак имени моего не упоминать, ибо хотя я весьма уважаю и люблю сочинителей, но всее звания вступить полагаю излишним и в мои лета неприличным с истинным моим почтением и прочее. 1830 году ноября 16 -го, село Ненарадово. Почитая долгом уважить волю почтенного друга автора нашего.